Слуга, появившийся в дверях, возвестил «кушать подано». Обед был банален и весел. Это был один из тех обедов, на которых говорят обо всем и ни о чем. За столом Дюруа оказался между старшую некрасивую дочерью патрона Розой и госпожою де Морель. Соседство последней его несколько смущало, хотя у нее был очень непринужденный вид – и она болтала со свойственным ей остроумием. Вначале он стеснялся, чувствовал себя неловко, неуверенно, словно музыкант, потерявший верный тон, но мало-помалу уверенность вернулась к нему, и взгляды их, беспрестанно встречаясь, вопрошали друг друга и сливались с прежней почти чувственной интимностью. Вдруг он почувствовал, как что-то коснулось под столом, его ноги. Он сделал осторожное движение и встретился с ногой соседки, не отстранившейся при этом прикосновения. В этот момент они не разговаривали друг с другом, обернувшись каждый к своему соседу по другую сторону. Дюруа с бьющимся сердцем еще немного подвинул свое колено. Ему ответили легким пожатием. Тогда он понял, что их связь возобновится. О чем они говорили потом? О пустяках. Но их губы дрожали всякий раз, когда они взглядывали друг на друга. Молодой человек, желая все же быть любезным с дочерью своего патрона, время от времени обращался к ней с какой-нибудь фразой. Она отвечала так же, как ее мать никогда не задумываясь над ответом. По правую руку Вольтера с видом принцессы сидела виконтесса де Персмюр. Дюруа еле удерживался от смеха, глядя на нее. Он тихонько спросил у госпожи де Морель. — Вы знаете другую, ту, которая подписывается «Розовое домино»? — Да, отлично знаю. Баранесса Ливар. — Та тоже в таком роде? Нет, но такая же забавная шестидесятилетняя старуха, сухая, как палка, с накладными буклями, со вставными зубами, туалеты и суждения времен реставрации. Где они выкопали этих литературных чудовищ? Обломки знати всегда встречают хороший прием в среде разбогатевших буржуа. И это единственная причина? Единственная. Затем между патроном обоими депутатами Норбером де Вареном и Жаком Ривалем завязался политический спор, продолжавшийся вплоть до десерта. Когда гости снова перешли в гостиную, Дюруа опять подошел к госпоже де Морель и, заглянув ей в глаза, спросил, «Вы позволите мне проводить вас сегодня?» «Нет». «Почему?» «Потому что мой сосед, Ларуш Матье, Отвозит меня домой каждый раз, как я здесь обедаю. — Когда я вас увижу, приходите завтра ко мне завтракать. И они расстались, ничего больше не сказав. Дюруан скоро ушел, найдя вечер скучным. Спускаясь по лестнице, он нагнал Нарбера де Варенна, который тоже уходил. Старый поэт взял его под руку. Не опасаясь больше соперничества молодого человека в газете, так как они работали в совершенно различных областях, он проявлял теперь к нему стариковскую благосклонность. «Не проводите ли вы меня немного?» — сказал он. Дюруа ответил «С удовольствием, дорогой мэтр». И они медленно пошли по бульвару Мальзерб. Париж был почти безлюден в эту ночь. Это была холодная ночь, одна из тех ночей, когда пространство кажется необъятнее, звезды выше» когда в воздухе веет ледяное дыхание, несущееся откуда-то из далеких сфер, еще более далеких, чем небесные светила.